Василий Шукшин. Рассказы. Ереван. Издательство «Лусь», 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Читает Валентин Аксинтюк.